олег пожал плечами прошел вдоль стены поднял и опустил руки потряс снова поднял попытался удержать над головой, но уже через секунду они упали и повисли как плети вроде есть а вроде их и нет надо разрабатывать иначе такими навсегда останутся ледон остановился возле плошки в которой когда то лежал творог подумал Потом решительно поднял, тщательно отер соломой, повернулся к стене и начал осторожно, по чуть-чуть, соскребать ногтями китайский снег. Ворон всегда учил, что половина колдовской силы в мудрости чародея, а другая в его суме, и главное занятие мага собирательство на каждом привале во время отдыха. При пешем переходе пальцы колдуна ощипывают соцветия и макушки растений, подбирают перья и сброшенные змеями шкуры, волчьи следы, лягушачьи кости, могильную землю, клочья линялой шерсти. Все то, что после варки, сушки, смешивания или выпаривания, становится настоящим зельем, иногда приворотным иногда дарующим силу и здоровье а порою несущим сон или саму смерть разве можно одарить девицу красотой не имея лунной воды или овладеть чужой волей не имея под рукой аккуратно собранного следа как наслать хорошую порчу если не на дым и не на перо как убравиться с богами и бесами коли нечем начертать кровавую пентаграмму. Селитра в Олегу зелье не входило, но от чего бы и не собрать, если есть время, подсушить, с углям перемешать, в котомочке припрятать, а там уж как придется. Старейшины рода заявились, когда он успел очистить две стены. Встали в дверях, демонстративно распахнув халаты, и положив ладони на рукояти мечей. Увы, хотя руки уже и слушались пленника, но силы в бицепсы и трицепсы пока еще не вернулось. Иначе ведун обязательно показал бы гостям несколько неприятных фокусов. — Откуда вы пришли, кулой? — сурово спросил тот, что носил синюю жилетку. — Что за боги? даруют вам столь чудные законы? И что за люди не стыдятся их чтить? — Меня зовут Олегом, уважаемый Джейло Маннап. Прижал ладонь к груди середин и чуть склонил голову. Выждал небольшую паузу. Его не поправили, и ведун понял, что с именем собеседника угадал. — Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Но что смущает вас, в моей мудрой и прозорливой госпоже? — Все, несчастный, все! Отпустив меч, решительно рванул ладонью воздуха воздух Она призывает наших жен отринуть мужей, а наших дочерей не внимать словам отцов. Она призывает молиться в Манне Мее и выбросить из святилища старых идолов. Она требует не пускать мужчин в родные юрты. Джайло Манап вскинул руку, и его спутник тут же оборвал горячие речи. Поклонился, отступил назад. — Отвечай! — кратко потребовал глава здешнего рода. — Мы пришли из далеких западных краев, мудрейший начал неспешно рассказывать Середин, по ходу дела облекая в слова странные для здешнего мира понятия. Наши народы поклоняются великому гендерному равенству. Наши боги учат, что женщины ничем не отличаются от мужчин, а потому не должны никак отличаться в своих правах и обязанностях. Гости переглянулись, и Родозор недоуменно поинтересовался. «Разве ваши боги никогда не видели мужчин и женщин? Они не ведают, в чем различие между нами и ними?» «Наши страны очень богаты, а мужчины изнежены. Они не способны доказать, что сильнее, умнее и выносливее. Наши страны давно живут в покое». И женщин не нужно ни от кого защищать. Наши народы столь ленивы, что перестали рождать детей. Если никому не нужны дети, зачем различать женщин и мужчин? И где же находится столь прекрасная страна? У Джайлома Напа хищно раздулись ноздри. На западе. «На самом краю земли», — повторился Редин, — «к сожалению, между вами и нашей страной обитает много диких народов, не признающих великого гендерного равенства. Через их угодья трудно пробраться мирным прохожим. Если бы не милость богов к моей всевидящей госпоже, мы бы погибли много-много раз». «Жаль» что не все почитают ваших богов, — искренне погрустнел старейшина. — Вы готовы склониться перед их величием? — приподнял Брувелик. Джайло Манап резко рванул меч из ножен, вскинул острие клинка к самому кадыку пленника. — Ты ее раб, несчастный! Ты знаешь свою госпожу! Сможешь ли ты увести ее отсюда? Если меня будут держать в порубе, то вряд ли. Ты получишь свободу, жалкий кулой, свободу и двух быстрых лошадей, себе и посланницы богов. Но если твоя хозяйка останется здесь, смерть твоя будет долгой и мучительной, очень долгой мергень шагар каждый день придумывает что еще можно сотворить с тобой ворика когда тебя вернут к нему в руки и куда я должен ее увести улыбнулся ляун куда прищурился джайло анап оглянулся на своего спутника вниз по реке За двумя излучинами начинается ущелье черных глаз. Там, возле скалы Бельчай, находится стойбище рода чантаев. Пусть Роксолана расскажет им про ваших мудрых богов. Может, статься они поддадутся на ее ядовитые посулы. «Ты слишком умен для раба, Кубой!» Внезапно произнес мудрый родозор и пригладил тонкие усики. «Слишком хитер и сообразителен!» «Ни в коем случае!» — покачал головой ведун. «Я не понимаю, например, зачем вам моя помощь, если проповедницу можно просто стукнуть по голове и продать в гарем правителю Каима? Неужели мужчины...» не справятся с недовольством глупых баб? Мы же не можем насиловать своих жен, словно невольниц, кулой. Не можем пороть их и привязывать на веревку, — мотнул головой Джейло Манап. Да и кто станет варить похлебку, доить скот, взбивать масло, собирать хворост, следить за детьми, коли связывать женщин в юртах, Ее посадству их бегства? Жена не может быть рабыней. Поистину, ты стал проклятием этой зимы гоносной колой. Убить пророчицу — значит вызвать гнев богов. Слушать же ее речи — значит убить себя и весь наш род. А не послал ли тебя кто-то к нашим кочевьям? Со злым умыслом. С подозрением спросил Родозор. «Сами приволокли», — напомнил Олег. «Ладно, я уведу пророчицу. Пошли к ней». «К ней не пускает мужчина, раб. Аж передернула старейшину. Но каждое полнолуние мы приносим жертву владыке ночи». Всесильному мордуку. Пророчица будет там танцевать. Она каждую ночь танцует пред ургой. А урга обязательно придет в святилище. Ты увидишь хозяйку и позовешь с собой. Хили останешься с Мерген Шагаром. Ты понял меня, Кулай? Когда это будет? Через два дня. Едва не ткнул пальцем ему в глаза старейшина. Постарайся не умереть до этого срока, несчастный.